Приводя цитаты из мемуаров Георгия Иванова, я обязательно оговаривался, что достоверность их ставится многими литературоведами под сомнение. Тем не менее, именно Иванов стал первым, кто создал из человека Александра Ивановича Тинякова литературного персонажа. Тиняков появляется в «Петербургских зимах» 1928. Его Иванов сделал главным героем очерков Александр Иванович. 1933, «Человек в Рединготе» 1933 и большого фрагмента из «Воспоминаний» Невский проспект 1927. Достаточно прочитать один за другим два последних текста, чтобы увидеть, как легко автор меняет детали, обстоятельства, нюансы. Если путаницу в способе и поводе приезда повествователя на квартиру к герою очерков можно простить тем, что Георгий Владимирович запамятовал, то замену Брюсова на Григория Распутина в молитве Тинякова, портрета того же Распутина в Тиняковском иконостасе на портрет Блаватской, думаю, нет. Ну и черносотинство, и Распутин, которым поочередно поклоняется Ивановский одинокий, это далеко не одно и то же а своего рода полюса монархизма. Вообще с реальной действительностью Георгий Иванов не церемонился. если в этих очерках повествователь видит одинокого впервые в ресторане поплавок и наблюдает, как тот напивается и устраивает драку, то в очерке Александр Иванович в поплавке они уже знакомы, герой узнает повествователя. Знаю, помню, встречал, читал, ценю, наслаждаюсь, наш молодой талантливый и так далее. Только, извиняюсь, плюю на все таланты, молодые и старые, подающие надежды и оправдавшие их. А потом, ни с того ни с сего, рассказывает жуткую путанную историю про то, как познакомился на вокзале с братом и сестрой, влюбился в сестру и позвал их к себе в Сибирь. У Иванова здесь Александр Иванович сибиряк из Томского уезда. Потом брат и сестра уезжают, оставив на сохранении чемоданы. Приходит полиция, чемоданы вскрывают, а в них оказывается расчлененный труп, как оказалось, мужа сестры. Но достоверность содержания Александра Ивановича и не претендует. Возможно, эту страшную байку Тиняков действительно сам рассказал молоденькому поэту. Иванову во время их возможных дореволюционных встреч и разговоров было слегка за 20 Быть может, эти чемоданы с трупом странным образом родились в воображении Александра Ивановича из сумки с деньгами, которую один из его родственников украл у почтальона. Почтальон потом повесился. И поплавок у Иванова возникает во всех трех очерках, а в двух Александр Тиняков и Александр Иванович – Повествователь слышит, как хмельной одинокий то торжественно провозглашает, то бормочет «Идет по водам, Валерий Яковлевич Брюсов, идет по водам, но не к вам, а ко мне». Все бы хорошо, впечатлила эта сцена автора, но дело в том, что подобное мы находим у Ходосевича в статье Брюсов, причем написано значительно раньше любого из очерков Иванова. Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на поплавке и, глядя на Неву, скричал в порыве священного ясновидения «Смотрите, смотрите, Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!» То ли прочитал Георгий Владимирович статью Ходосевича, то ли слышал от Гумилева и решил, что такому материалу грех пропадать или остаться в таком сухом изложении, Ведь как вкусно! Весна, ночь, разведенные мосты, поплавок, над дневой и Тиняков-одинокий видит идущего по водам Брюсова. В общем, Георгий Иванов плодотворно поработал над созданием образа того Тинякова, каким мы его сегодня видим. Михаил Михайлович Зощенко наверняка не читал воспоминаний русских иммигрантов, хотя европейская пресса, выходившая на русском языке, до начала 1930-х, была более или менее доступна в СССР. Вообще Зощенко, кажется, мало интересовало прошлое. Он с жадностью писал о настоящем, о том новом мире и новом обществе, что возникли после революции и гражданской войны. К написанию своих воспоминаний он приступил во второй половине 30-х, и итогом стало странное, страшное... И в то же время удивительно жизнеутверждающая книга «Перед восходом солнца». Одна часть книги вышла в журнале «Октябрь» в 1943, затем публикация была остановлена цензурой. Вторая часть в Советском Союзе увидела свет только в 1972 году под названием «Повесть о разуме». И вот в «Перед восходом солнца», но во второй части, появляется поэт А. Т. Дефис Офф. Прошу извинить меня за обширные цитаты из наверняка многим хорошо известных произведений, но они, цитаты, нужны для демонстрации трагичного и, по-моему, героического сюжета, который создала сама жизнь Зощенко Тиняков. Начну с эпизода из очерка Корнея Чуковского «Зощенко». Жил тогда в Ленинграде один литератор – Довольно способный, но гаденький. Звали его Тиняков. Когда-то он сочинял очень неплохие стихи в неоклассическом стиле, но потом стал сотрудничать в черносотенных погромных листках. Потом ударился в похабщину и стал торговать из-под полы непристойными виршами. Потом нашел себе другую профессию. Встал на Литейном проспекте в позе стыдливого интеллигентного нищего. Весь его облик был в полном соответствии с вывеской — волосы до плеч, бородка к клинышком, в глазах благородная гражданская скорбь. И в довершение типичности — фетровая мягкая шляпа, да и зодраный портфель. Деньги так и сыпались к писателю. Сердобольные старушки, инвалиды, учителя и учительницы, люди, которые были гораздо беднее его, охотно отдавали ему свои последние деньги. Все мы видели этого нищего и брезгливо сторонились его. Никто и не подумал о том, чтобы как-нибудь изменить его жизнь. Но вот по Литейному прошел Зощенко, кажется, вместе со Стеничем, и на глаза ему попался Тиняков. — Сколько денег, — сурово спросил он у нищего, — вы добываете в месяц при помощи этой комедии? Тот задумался. — Сорок червонцев. — Вот вам двадцать за полмесяца вперед? «И сейчас же уходите отсюда! Не позорьте литературу! Ступайте!» Нищий взял деньги, заулыбался, закланялся, снял с шеи свою вывеску и сказал деловито, «За остальными я приду к вам в редакцию. Ровно через две недели, такого-то марта». Но едва только Зощенко ушел от него, он снова напялил вывеску и вернулся на прежнее место. Зощенко, увидев его на обратном пути, потребовал, чтобы он сейчас же ушел и не смел возвращаться сюда. Нищий неохотно покорился. По прошествии нескольких дней я, проходя со стеничем мимо летнего сада, увидел Тинякова у самых ворот возле урны с той же постной физиономией мученика, с той же вывеской и с тем же портфелем. Но ведь вы обещали Михаилу Михайловичу. Обещал насчет Литейного. И свято держу свое слово. А насчет летнего сада у нас разговора не было, — ответил писатель с нагловатой усмешкой. К тому же я продешевил по наивности. Впрочем, дело не в нем, а в Михаиле Михайловиче, который не мог допустить, чтобы звание писателя было втоптано в грязь. Когда я под свежим впечатлением заносил в свой дневник краткую запись о встрече с писателем, мне и в голову не приходило, что она — эта встреча. Будет впоследствии подробно описана Зощенко в одной из заключительных глав его автобиографической повести «Перед восходом солнца». В этой главе, которая сейчас передо мною, нищий изображен превосходно, горячими эмоциональными красками. Зощенко был потрясён его откровенным цинизмом, Их встреча на Литейном, оказывается, была не последней. Я, — пишет Зощенко, — встретил Тинякова год спустя. Но теперь лучше дать отрывок из «Перед восходом солнца», посвященный поэту А. Т. Дефисву целиком. Как забытые видения проходят передо мной эти маленькие сцены из прошлой жизни. Какие неприятные сцены, какие горькие воспоминания. Какая нищенская красота! Так вот, почему я рад, что больше не увижу ушедшего мира, мира роскоши и убожества, мира неслыханной несправедливости, нищеты и незаслуженного богатства. Вот почему я рад, что не увижу больше узкогрудых чахоточных людей, в сердце которых уживались высокие изящные чувства и варварские намерения. Значит, нет никаких мотивов для сожалений. А оно было, это сожаление, и осталась эта боль. И я снова не мог понять, откуда эта боль возникает. Может быть, она возникает от того, что я видел печальные сцены прощания с этим ушедшим миром. Я был свидетелем, как уходил этот мир, как с плеч его соскользнула эта непрочная красота — Это декоративность, изящество. Я вспомнил одного поэта, А. Тедефис Ва. Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции в 1912 году, и потом я увидел его через 10 лет. Какую страшную перемену я наблюдал. Какой ужасный пример я увидел. Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты, все горделивые мысли были растеряны. Передо мной было животное, более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта. Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, чуть ироническую, и загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал, Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке поэт с церемонным поклоном подарил ее мне: Боже мой, что было в этой книжечке ведь когда-то поэт писал, как девы в горький час измены цветы хранили грустный вид и словно слезы капли пены, текли, С их матовых ланит. Теперь, через десять лет, Та же рука написала «Пышные юбки, алые губки, Лихо тренькая трояль, Проституточки-голубки, Ничего для вас не жаль. Все на месте, все за делом И торгуют всяк собой. Проститутка статным телом, Я талантом и душой». В этой книжечке, напечатанной в издании автора в 1924 году, все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы, но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их. В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении. «Пище сладкой». Пищи вкусной даруй мне, судьба моя. И любой поступок гнусный совершу за пищу я. Сердце чистое нагажу, крылья мыслям остригу. Совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу. Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это Смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем история нашей литературы должно быть не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения. Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни. Но он не пожелал больше врать, он перестал притворяться. Перестал лепетать слова ланиты, девы, перси. Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил себя всю мишуру, в которую он рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле — голым, нищим, омерзительным. Этот поэт т действительно стал нищим. Он избрал себе путь, который он заслуживал. Я увидел его однажды на углу Литейного, он стоял с непокрытой головой, низко кланялся всем, кто проходил мимо. Он был красив, его сидеющая голова была почти великолепна, он был похож на Иисуса Христа, и только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное, хариу с застывшей улыбочкой человека, которому больше нечего терять. Мне почему-то было совестно подойти к нему, но он сам окликнул меня, окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. «О, это гораздо больше, чем заработок литератора!» «Нет, он не жалеет о переменах! Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть?» Я отдал поэту почти все, что было в моих карманах, и за это он хотел поцеловать мою руку. Я стал стыдить его за те унижения, которые он избрал для себя. Поэт усмехнулся. «Унижение? Что это такое? Унизительно не жрать, унизительно околеть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно. Все остальное идет вровень с той реальной жизнью, которая судьба ему дала в обмен за прошлое». Через час я снова проходил по этой же улице, К моему удивлению, поэт по-прежнему стоял на углу и, кланяясь, просил милостыню. Оказывается, он даже не ушел, хотя и дал ему значительные деньги. Я и до сих пор не понимаю, почему он не ушел. Почему он не тотчас бросился в пивную, в ресторан, домой? Нет, он продолжал стоять и кланяться. Должно быть, это его не угнетало, а, может быть, даже и доставляло интерес». Или не пришло еще время для его завтрака, и поэт для Мациона остался на улице? Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Хватая за руки прохожих и грубо бронясь, Т. требовал денег. Я не знаю его дальнейшей судьбы. Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни. Я мог страшиться такой судьбы, мог страшиться таких чувств, такой поэзии. Я мог страшиться образа нищего. Образ Т — Отлично работает на идею книги Зощенко. Это, пожалуй, один из самых сильных отталкивающих персонажей, заставляющих героя-повествователя противостоять ударам судьбы, преодолевать депрессию, меланхолию. Но образ во многом придуман Михаилом Зощенко. Тиняков на углу Литейного и тиняков за письменным столом разные ипостаси одного человека. Потерявший человеческий облик тиняков Ужаснул не только героя перед восходом солнца, но и самого Михаила Михайловича. Тот вспоминает о нем в письме критику Евгении Журбиной от 27 марта 1931 года. «Ну как же со статьей? Третий месяц пошел, дорогая евг из Очень вы меня огорчаете этим делом. Я бы, конечно, не торопился, но к лету без этого могу остаться без денег». «Стану тогда, как Тиняков у подъезда вашего дома с протянутой рукой», рассказывает Дмитрию Шестаковичу, который одним из первых посмотрит на уход Тинякова в нище шире своих современников. Новые стихи Тинякова были посвящены голоду поэта. Это была их центральная тема. Поэт прямо заявлял «И любой поступок гнусный совершу за пищу я». Это было прямое, честное утверждение, которое не осталось пустым звуком. Всем известно, что слова поэта часто расходятся с его делами. Тиняков стал одним из редких исключений. Поэт, еще не старый и все еще интересный мужчина, стал просить подаяние. Он стоял в Ленинграде на людном перекрестке с табличкой «Поэт» на шее и со шляпой на голове. Он не просил, он требовал и испуганные прохожие давали ему денег. Тиняков хорошо зарабатывал таким образом. Он хвастался Зощенко, что зарабатывает намного больше, чем прежде, потому что людям нравится давать деньги поэтам. После тяжелого трудового дня Тиняков шел в дорогой ресторан, где ел и пил и встречал рассвет, после чего возвращался на свой пост. Тиняков стал счастливым человеком. Ему больше не надо было притворяться. Он говорил то, что думал, и делал то, что говорил. Он стал хищником и не стыдился этого. Тиняков — это крайний случай, но не исключительный. Многие думают так же, как он, только другие культурные личности не говорят этого вслух, их поведение не выглядит столь вызывающим. Тиняков обещал в своих стихах «пятки вылизать врагу», ради пищи. Многие культурные люди могли бы повторить гордый крик Теникова, но предпочитают помалкивать и потихоньку лизать пятки. Кстати, интересная история получилась с изданием воспоминаний Шестаковича, в некоторой степени подтверждающие слова композитора о Теникове и культурных людях. В 1979 году Эмигрировавший из СССР Соломон Волков выпустил в США на английском языке книгу «Свидетельство». Волков утверждал, что книга представляет собой воспоминания Шостаковича, с которым он много беседовал в последние годы жизни композитора. В Советском Союзе «Свидетельство» было объявлено фальшивкой, вызвало бурное негодование, в том числе и у сына Дмитрия Дмитриевича Максима. Но в 1981 году Максим не вернулся на родину с гастролей в Европе, перебрался в США и стал говорить, что книга-свидетельство, правдивая, не препятствовал ее переизданием Немалая часть тех, кто негодовал при советской власти, после ее падения тоже изменили к свидетельству отношения. Хотя, насколько мне известно, Соломон Волков – до сих пор не предъявил бесспорных свидетельств, извините за каламбур, того, что это именно воспоминание Дмитрия Шостаковича, а не их пересказ или же вовсе фантазия. Нет в распоряжении исследователей даже текста свидетельства на русском, если не считать перевода с английского. В отличие от Дмитрия Шостаковича, в герое Зощенковского «Перед восходом солнца» говорит только оскорбленное чувство, Поэт Т. предал искусство, стал животным. Никакого протеста, никакой высшей честности он не видит. Повесть, как я уже замечал, была закончена во время Великой Отечественной войны и частично опубликована в 1943 году в журнале «Октябрь». Выпустить главку с поэтом Т. редакция не успела. После чего на Зощенко обрушились не только партийные руководители, но и собратья-друзья. Михаил Михайлович был в прямом смысле раздавлен, остался без возможности жить литературой. Быть может, тогда он особенно часто вспоминал о стоявшем на панели Тинякове, мысленно представлял себя на его месте, на месте антигероя той книги, из-за которой его буквально вышвырнули из советской литературы. Зощенко не повесил на грудь картонку с надписью, подобную той, что повесил Тиняков, Замечу, что надпись «Подайте бывшему поэту» Зощенко выдумал. В реальности она была другой. «Подайте на хлеб поэту, впавшему в нужду». Он предпочел каяться, перековываться. В письме своей подруге Лидии Чаловой от 28 июля 1944 года Михаил Михайлович признавался. «Я теперь вроде начинающего. Мне-то это безразлично, даже легко. Но тебе, вероятно, будет досадно за меня, будешь огорчаться». А по мне все равно, чем заниматься, хоть куплетами. Работать буду, а что именно, это уж не такой значительный вопрос. Несомненно, театром займусь, оперетой, эстрадой, мало ли дело. Отдаю себе полный отчет, что все это не на два-три дня. Тут процесс длительный, так что дело не только во мне, а в новом требовании к искусству. Дела действительно стали постепенно налаживаться, но через год Зощенко вновь раздавили. На сей раз поводом стал рассказ «Приключения обезьяны». Продолжение этой линии ниже, а сейчас обратно в довоенное время. Михаил Михайлович знал Тинякова еще задолго до революции, посещая литературные кафе. Они общались по писательским делам в первой половине 1920-х. Тиняков подписал и подарил ему две последние книги стихов. По утверждению чуковского нищенствующий александр иванович стал прототипом героя повести зощенко Мишельсинягин о падении интеллигента. Он стал иногда просить милостыню и выходя на улицу иной раз останавливался на углу невского и фонтанки и стоял там спокойно поджидая подаяние. И глядя на его лицо и на бывший приличный костюм, прохожие довольно охотно подавали ему гривенники и даже двугривенные. При этом Мишель низко кланялся, и приветливая улыбка растягивала его лицо, и, низко кланяясь, он следил глазами за монетой, стараясь поскорее угадать ее достоинства. Заканчивается повесть тем, что главный герой прозревает, вспоминает, что в родном Пскове у него жена, дом, и возвращается. Вскоре умирает, но в окружении родных и на его могиле цветы. «Вообще человек, потерявший человеческий облик», писал Корней Чуковский в воспоминаниях о Михаиле Михайловиче, «стал в ту пору, в конце 20-х и в начале 30-х годов, буквально преследовать Зощенко и занял в его творчестве чуть ли не центральное место». Герой перед восходом солнца заявляет, что не знает его дальнейшей судьбы после примерно 1928 года, но сам Михаил Зощенко о судьбе Тинякова знал. Не так давно, благодаря изысканиям литературоведа Марии Котовой, в научный оборот было введено письмо Тинякова от 6 июля 1933 года. «Дорогой Михаил Михайлович, был я в лагерях, где мне жилось очень хорошо, но откуда меня, к сожалению, освободили досрочно. Отбывал я затем конец срока на положении почти свободного гражданина в Саратове, где голодал и бедствовал невероятно. Став полноправным гражданином, я вновь вернулся в Питер и нашел здесь жену, совершенно больную, туберкулез костей, безработную, голодную. Попрошайничать на улицах боюсь, как бы опять не выслали. Ищу везде работы. Есть надежда, что недели через две получу и буду иметь хоть кусок хлеба, но что делать до тех пор? Невыразимо тяжело отнимать последние крохи у больной женщины, которая и без того много-много для меня сделала. Вы были в свое время добры ко мне, подавали мне, но не думайте, что я бессовестный и бесчестный попрошайка по натуре. С краской стыда, с болью в сердце обращаюсь к вам я сейчас. Если вы в состоянии, то помогите мне на эти ужасные две недели маленькой суммой, не больше двадцати пяти рублей. И если у вас среди хлама найдутся какие-нибудь рваные, никуда не годные брючонки и что-нибудь из бельгишка, это тоже пожертвуйте мне. Дошло дело до зареза. Простите меня. Если не отвергнете моей просьбы, то черкните, когда зайти. Беспокоить вас не буду, возьму и уйду, унося в сердце вечную, неизмеримую благодарность к вам. Искренно любящий вас Александр Тиняков. Адрес мой — улица Жуковского, дом 3, квартира 7, Александру Ивановичу Тинякову. Как бы хотелось узнать, помог ли ему Зощенко, отозвался ли как-то на это письмо. Не исключено, что и нет. Михаил Михайлович тогда находился в зените славы, собирался в писательскую командировку на Беломор-канал. Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало, сожалеет Зощенко, вспоминая Тинякова 1912 года, когда тот был чист, красив и читал эстетские стихи. На мой взгляд, Александр Тиняков и был создан природой как раз для вот этой своей жизни, которая была больше. после Не будь ее, мы бы имели чуть другое представление об истории страны середины двадцатых, начала тридцатых, о людях ее населявших. Впрочем, о людях громко сказано «одинокий и остался одиноким». По-настоящему одиноким, единственным в своем роде. Не прятался, как поэт Александр Добролюбов в Узбекистане, не убил себя, как, видимо, понявший, что писать ему свободно уже не дадут, Есенин, не пытался наводить мосты к чуждой ему идеологии, как Михаил Булгаков, не продался за пайки, дачи и квартиры, как большинство перетекших из одного социального строя в другой, литераторов. Тенеков остался свободным. Возвращаюсь в 1946. Да, негодование после публикации «Перед восходом солнца улеглось», Зощенко вновь публиковался, был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но вскоре, без ведома автора, журнал «Звезда» перепечатал из Мурзилки рассказ Зощенко «Приключения обезьяны», за который его буквально втоптали в грязь. Сначала было постановление ЦК ВКПБ, потом доклад Жданова, в котором Зощенко был назван «подонком литературы», «мещанином и пошляком», Вспомнил Жданов и перед восходом солнца. Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем «смотрите, вот какой я хулиган». Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та мораль, которую проповедует Зощенко в повести «Перед восходом солнца» изображая людей и самого себя как гнусных, похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести. После этого разгрома Зощенко исключили из союза писателей, лишили продовольственных карточек, публикации за последующие семь лет можно пересчитать по пальцам. Писатель вынужден был продавать вещи, вернуться к сапожному ремеслу, чтобы прокормить семью. Вспоминал ли он в эти годы о Тинникове? о том, как тот, вернувшись из концлагеря из ссылки, просил его о помощи. Документальных свидетельств этого нет, впрочем, и круг общения Зощенко после очередного разноса резко сузился. Многие друзья прекратили отношения, со случайными знакомыми он не откровенничал. Летом 1954 состоялась встреча опальных Зощенко и Ахматовой с английскими студентами. И на ней Михаил Михайлович позволил себе осторожно, это подтверждается стенограммой, выразить несогласие со словами Жданова о себе. Последовал новый разнос, на сей раз в кругу собратьев писателей. Потерял достоинство советского человека, говорили ему в лицо собратья «Я не стану ни о чем просить, не надо вашего снисхождения, ни вашего друзина» тогдашнего главреда журнала «Звезда» примечание автора. «Не вашей брани и криков! Я больше, чем устал!» — ответил Зощенко и вышел из зала, не дожидаясь решения писательского собрания. Это был бунт, разрыв со средой, ставший ему чужой и отвратительный. За без малого тридцать лет до Зощенко такой же бунт совершил и герой этой книги. Здесь хочется остановиться подробнее на стихотворении Тинякова, строки из которого уже не раз звучали «Моление о пище». Приведу его полностью с почти непременным у Тинякова эпиграфом. Ухо во всю жизнь может не слышать звуков тимпана, лютни и флейты. Зрение обойдется и без созерцания садов, обоняние легко лишается запаха розы и базилика, если нет мягкой полной подушки все же хорошо можно заснуть положивший в изголовье камень если не найдется для сна подруги можешь обнять руками себя самого но вот бессовестное чрево изогнутое кишками не выдерживает и не может ни с чем примириться сади пищи сладкой пищи вкусной даруй мне судьба моя И любой поступок гнусный совершу за пищу я. Я свернусь бараньим рогом и на брюхе поползу, Насмеюсь, как хам над Богом, оскверню свою слезу, в Сердце чистое нагажу, крылья мыслям остригу, Совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу. За кусок камины с хлебом или за фунт гнилой трески Я, порвав все связи с небом, В полезу в батраки. Дайте мне ермо на шею, Но дозвольте мне поесть Сладко-сытому лакею И горька без пищи честь. Зощенко, судя по книге «Перед восходом солнца», Прочитал его не ранее 1925 года. В сборнике «Эго сум квисум» Стоит авторская датировка ноябрь 1921 -го. Скорее всего, она точная, так как в «Треугольнике», вышедшем в 1922-м, сум кви уже анонсировался. 1925-й это относительно сытое благополучное время, по крайней мере, не 1921 -й. И вот что в августе того 1921 писал в газете «Красный Балтийский флот» Тиняков Герасим Чудаков в статье «Мудрая суровость». Кондуктора и путевые сторожа на Мурманской ЖД воровали продукты, продавали их и наживали миллионы. Им сладко елось и крепко спалось. Но на днях их судил революционный трибунал, и двое главных грабителей приговорены к расстрелу без права обжалования приговора, а остальные к лишению свободы на разные сроки. Слепая жадность и обывательская любовь к одному лишь собственному брюху заглушили в них и голос совести, и голос рассудка. Хищнику, носящий из порта 15 фунтов муки или сахара, не только отнимает эти продукты у другого, быть может нуждающегося более его, он делает вред решительно всем, в том числе и самому себе, потому что своими действиями ставит препоны развитию честного труда, задерживает наступление нормального гражданского порядка. Почти в каждом номере газеты того периода статьи о голоде в Поволжье. И, может быть, не о себе все-таки в 1921 писал в молении о пище Александр Иванович. О таких вот кондукторах, портовых рабочих. Может быть, примерил тогда очередную маску, и она затем приросла к нему, стала тем самым хищным оскалом, что увидел Зощенко. Вышедшей там же в Петрограде в 1922 году книжке Макса Жижмара «Шляпа-куцепись» есть такие строки. Весна, цветы благоухают, а воробьи клюют навоз. Как просто птички разрешают экономический вопрос. Вчера я пел о булке белой, чтоб черный голод заглушить. Душа на привязи у тела, а тело хочет есть и пить. Сегодня, пообедав плотно, Пою о булке неземной, И тело внемлет мне охотно И отбивает такт ногой. Тон вроде бы игривый, но мысли такие вряд ли возникнут у человека, для которого трехразовое питание — норма. А вот хорошо известный историком литературы Серебряного века альбом Давида Левина, заведующего хозяйственно-техническим отделом издательства «Всемирная литература». Так называемый «широкий читатель» видит эхо этого альбома в эпиграфе к рассказу Михаила Зощенко «Дрова» 1925. «И не раз, и не два вспоминаю святые слова. Дрова, а Блок». У Блока этих строк нет, но есть такие, вписанные в альбом Левина. «Давид Самуилыч едва, альбом завели, голова» пойдёт у вас кругом не раз и не два, здесь будут писаться слова дрова. Осенью 1919, зимой 1920 в замерзающем Петрограде дрова были без преувеличения навес золота. От Давида Левина зависело, кому и сколько визанок выделить. Он завел альбом, где появились вроде бы опять же шутливые по форме, но драматичные по содержанию строки Гумелёва блока салагуба чаковского отсупа кузьмина пушкиниста лернера. В альбоме были не только стихи о дровяных пайках, но и о продовольственных вот из пушкиниста Николая лернера. Желаю вам еще сто лет командовать конторой нашей. Есть каждый день мясной обед и поскорее стать папашей. Пусть вас всегда спасает рок от всякой клеветы злодейской и полный вам пошлет паек, Красноармейский. Вот из Гумилева. И пишу страфой Рансара, Но у бедных губ моих Стынет стих серебристой струйкой пара. Ах, надежда все жива на дрова. А Корней Чуковский посвятил стихотворение Буфетчице всемирной литературы Розалии Руре, Которая вскоре завела свой альбом. О, милые поэты, Ужель не стыдно вам? Фабриковать куплеты и оды, и сонеты Березовым дровам. А я, презревший прозу, Подобно соловью, не жалкую березу, Но сладостную розу влюбленного спою. Царица благовоний, о, роза, без шипов! Тебе и Блок, и Кони, и Браун, и Гедони, И я, и Гумилев, и Горький, и Волынский, И пламенный Ацупп. И Гржебин, и лазинский и даже Сологуб. Мы все к тебе толпою летим, как мотыльки, Открывши пред тобою сердца и кошельки. Твоё благоухание кого не приманит, И кто из заседания к тебе не прибежит? О, этот дивный запах, его забуду ли я? В его нежнейших лапах досель душа моя. То запах керосина, и мыла, и колбас, В том запахе свинина с селедкою слилась, То запах шоколада, грибов и папирос, Вот нынешнего сада сладчайшие изрос. Позже Чуковский это свое стихотворение про буфетчицу И ее сокровища старался не вспоминать. В статье Александр Блок он приводит другое, Исполненное наигранного гражданского пафоса. Приводить не буду, его легко отыскать. Писались стихи подобного рода не только в альбомы Левину, Розалии и Рури, но и на заседаниях Всемирной литературы в домашних писательских кабинетах. В эпизодах «Моей жизни» Николая Александровича Энгельгарта немало о том, какие в разные годы были пайки, сколько стоили те или иные продукты, тема еды возникает у того же Георгия Иванова, Тиняков просто довел ее до предела. Ну и эпизоды из другой эпохи.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 и съели. Продолжу розыски Тинякова персонажа в произведениях его и наших современников. Напомню о повести Федора Крюкова «Картинки школьной жизни», впервые опубликованной в 1904 году и переизданной в очередной раз в 2020. Советую ее прочитать даже безотносительно к Тинякову. В повести «Подробные с сочувствием» описана жизнь гимназистов, схвачены время, лексика, детали. Вполне художественное описание Александра Ивановича в роли нищего находим в маленьком очерке Владимира Смиренского, который так и называется «Писатель-нищий». На проспекте Володарского, как тогда назывался Литейный примечание автора, у книжного магазина «Современник» можно видеть необычного вида нищего, прежде он стоял неподалеку от церкви и на груди у него висел плакат помогите писателю впавшему в нищету кажется весь ленинград знает этого нище но далеко не всем ведомо что этот нищий и вправду писатель и писатель талантливый он работал в свое время в журналах «Аполлон» и весы у него издано три книги стихов и есть даже научный труд история русской литературы этот нищий автор блестящих статей о Тютчеве, о Подолинском, его Перу принадлежат интересные воспоминания о Блоке. Имя этого писателя-нищего – Александр Иванович Тиняков. Многие интересуются, что, собственно, довело писателя до нищеты. Иногда ответ на этот вопрос уже при одном взгляде на Тинякова становится ненужным. Бледное пухшее лицо, красные глаза, дрожащие руки красноречиво говорят об алкоголе. В книге его стихов есть признание «Я тихий пьяница, без звука, Сижу в трактирном уголке, И хлебный шарик мну в руке, А в сердце нарастает мука». Но не всегда хочется этому верить. Иногда он стоит, низко опустив голову. В такие дни видишь человеческое лицо, Опечаленные страдающие глаза. Есть люди, которых не втиснешь В общепринятую рамку буржуазной морали которые, быть может, и рады были бы быть, как все порядочные люди, но не могут. На Западе таким был Верлен, у нас Помиловский, Глеб Успенский, Фофанов. Начинается это с протеста, окончается в большинстве случаев белой горячкой. Мы помним писателя Головина, автора известного в свое время романа «На каторге», который закончил свои печальные дни под забором. Тут уже не среда, не протест против строя жизни и не нужда, а только аморальность и совершенно явное психологическое предрасположение. Тинякова нужно отнести к этой последней категории. Нам известно, что Тиняков все же продолжает работать. За последние годы у него накопилась новая книга стихов «Песенки нищего». Как и все произведения Тинякова, книга эта, местами отвратительная по своему цинизму, печатью, несомненного таланта. Очерк этот составляет первую часть «Литературных прогулок». Вторая их часть «Поэт на свалке» посвящена Константину Олимпову, который пошел чернорабочим на свалку. Литературовед Глеб Морев в своей статье передает слова Смиренского о реакции Тинякова на очерк о себе. «Несмотря на то, что я в этой статье отдал дань его бесспорному дарованию, Александр Иванович статьи не принял, и устроил мне по этому поводу целый скандал. Мы перестали здороваться». Причина, считает Морев, в том, что автор объяснил биографический выбор Тинякова исключительно алкоголем. Примерно через год и Смиренский, и Олимпов, и Тиняков оказались в заключении. И если Александр Иванович в 1933 вернулся в Ленинград, то Олимпов и Смиренский, осужденные сначала на три года первой и на 5 второй, вскоре получили по 10 лет. Константин Олимпов умер то ли в Барнауле, то ли в Омске в 1940-м, а Смиренский… О нем хочется написать несколько подробнее. Владимир Викторович Смиренский родился в 1902 году под Петербургом. В 15 лет опубликовал первое стихотворение, был знаком со многими литераторами в 1921 стал одним из учредителей, а вскоре и председателем Литературной ассоциации «Кольцо поэтов» имени к. М. Фофанова. Ассоциация вела активную работу, выпускались книги, альманах, была открыта книжная лавка, устраивались заседания, в которых участвовали Блок, Кузьмин, Ахматова, Сологуб. Вскоре, правда, ассоциация была закрыта по распоряжению ЧК, но под другими названиями «Кольцо» продолжало существовать и действовать. Сам Смиренский в автобиографии 1928 года пишет, что был председателем Ленинградской ассоциации неоклассиков, председателем общества имени Александра Измайлова, членом литературно-художественного кружка «Арзамас». В январе 1926 его избирают членом правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. До своего ареста Владимир Викторович успел выпустить четыре сборника стихов Две поэмы, изданные отдельными книгами. Много публиковался в периодике. В автобиографии 1960 года он писал, что пользовался 32 псевдонимами. Стихи обычно подписывал Андрей Скорбный. Смиренский имел инженерное образование. Как инженера гидротехника его использовали и во время заключения, и позже, когда формально он был освобожден. Вернуться в Ленинград ему не разрешили, несмотря на ходатайство и просьбы известных советских писателей. В 1949 году Смиренский поселился в поселке Соленый Ростовской области, который через год преобразовали в город Волгодонск. Там он организовал поэтическую студию, литературный музей, много писал, в том числе и воспоминания, среди которых есть и о Тинякове, Большая часть архива по завещанию Смиренского была передана в Пушкинский дом. Его фонд там, как мне сказали, еще не обработан, так что прочесть воспоминания я не смог. Умер Владимир Викторович в 1977 году в Волгодонске. В записной книжке Даниила Хармса, датированной июнем-ноябрем 1930 года, приведено неточно, наверняка по памяти, Четверостишие из все того же Тиняковского моления о пище. «Пищи жирной, пищи вкусной требует душа моя, и любой поступок гнусный совершу для пищи я». Хармс указывает и автора «А» и Тиняков. Примечательно, что следующая страница книжки отдана под список продуктов и цен на них. Рассольник 12, Куру 5 рублей, потроха 5 рублей и так далее. По мнению Глеба Морева, Тиняков послужил прототипом главного героя Хармсовского рассказа «Рыцарь» Алексея Алексеевича Алексеева. Если и послужил, то, наверное, отчасти. Спорить с известным литературоведом не стану, пусть читатель, уже знакомый с биографией Тинякова, судит сам. Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидя из трамвая, Как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же разбился. Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать с собой и выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу. С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за веру, царя и отечество, что и доказал в 14 году в начале германской войны с криком «За родину!», выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив. В 16 году Алексей Алексеевич был ранен в чресло и удален с фронта. Как инвалид первой категории, Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства. Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу «Я пострадал за родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания». «И дурак», — сказал ему Константин Лебедев, — «наивысшую услугу родине окажет только либерал». Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича, и вот в семнадцатом году... Он уже называет себя либералом, чреслами своими, пострадавшим за отчизну. Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшенной крупой. Но когда Константин Лебедев вдруг неизвестно, куда пропал, Алексею Алексеевичу, пришлось выйти на улицу и просить подаяние Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил «Подайте Христа ради чреслами своими пострадавшему за Родину». Но это успеха не имело, тогда Алексей Алексеевич заменил слово «Родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, Делал шаг вперед и, гордо с достоинством, откинув назад голову, начинал петь «На баррикады мы все пойдем! За свободу мы все покалечимся и умрем!» И лихо по-польски, притопнув каблуком, Алексей Алексеевич протягивал шляпу и говорил «Подайте милостыню Христа ради!» Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи. Затем, соблазненный настоящим кофеем и пирожными, он согласился помогать спекулянту Пузыреву. Но однажды, когда Алексей Алексеевич подкатил свои саночки к Пузыревской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его, «Ваша фамилия Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму. На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к 10 годам ссылки в северной части своего отечества. Вернувшись в 1928 году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу проспекта Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел «На баррикады мы все пойдем!» «За свободу! Мы все покалечимся и умрем!» Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели. Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева. Рассказ написан приблизительно в 1934-1936 годах. Скорее всего, Тинников и Хармс были знакомы. Не исключено, что Александр Иванович рассказывал Хармсу о своих выдуманных или реальных подвигах, например, как выносил женщин из пожара. Быть может, это послужило автору «Рыцаря» основой для описания подвигов Алексеева.